мум приедет извиняться Ах, да не в этом дело, мрачно ответил Криเมнецкий. А дело в том, кстати, из каких он мумов? Не из тех ли, у которых шампанское? Моя любимая Марк. А виноват я вас перебил. Не знаю, из каких мумов. А дело в том, что с немцами с самого начала был взят не тот тон. Не тот тон. Стратегия была правильная. но тактики они оказались никуда не годные и дали хлеборобам себя обойти как ребят не надо было сразу объявлять реакционный всю эту тягу к твёрдой власти будь она гетманской или там какая-нибудь другая они тем самым могли только бросить промышленников в объятия худшей настоящей реакции это была ошибка подтвердила тамара матвеевна Народные массы их не поддержали, значит, остаётся только одно: перестроить фронт и выправить линию. Я думаю, ты один это можешь сделать. Не пей так много кофе, это тебе вредно. Ты пьёшь третью чашку. Не знаю, могу ли я теперь выправить линию. Приходится расплачиваться за чужие ошибки и бестактности. Разве я с первого дня не предсказывал всё это нашим доморощенным Дантонам? Они меня не слушали, сивот на лицо результаты, говорил Семён Сидорович. И вот результаты, печально повторяла Тамара Матвеевна. Глава 9. Витя отмерил глицерин большим градуированным цилиндром Осторожно вылил в огромную банку и тщательно её закупорил притёртой стеклянной пробкой. Кислотная смесь была уже готова. Присев к столу, он ещё раз в тетрадке проверил пропорции. На одну часть глицерина надо было взять три части азотной и пять частей серной кислоты. Расчёт оказался правильным. Сосуд, чан, длительная воронка, колбы были вымыты и высушены, сначала спиртом, потом эфиром. Больше делать было нечего. Витя сел на табурет у стола, устало опустил голову на руки и задумался. Когда же будет всему этому конец, спрашивал он себя. Витя живо помнил то чувство ужаса и любопытства, с которым он впервые входил в эту комнату месяца два тому назад. Он читал в "Былом" В воспоминаниях разных революционеров, о динамитных лабораториях, о конспиративных квартирах, но всё это он представлял себе совершенно иначе. Где-то на Петербургской стороне они с Брауном свернули с тротуара и вошли во двор. Самый обыкновенный двор, только очень, очень длинный. Они шли бесконечно долго. Витя старался всё запомнить и не видел ничего. у него стучало сердце он боялся обморока хотя никогда в жизни в обморок не падал окна в домах двора были везде открыты слышались голоса где-то смеялись где-то играли на гармонике если бы они знали думал витя представляя себе картину взрыва страшный грохот стены рушащейся как в последнем действии Самсона и Далилы крики акровавленные тела они поднялись по лестнице во второй этаж Браун открыл ключом дверь, Витя собрал все силы и со спокойным видом на цыпочках вошёл в квартиру. В большой комнате с открытыми окнами и спущенными белыми шторами чем-то слегка пахло. Витя узнал едкий запах азотной кислоты и почему-то порадовался, что узнал его. "Где же это?" спрашивал он себя. "Да, здесь очень уютно." сказал он беззаботно улыбаясь. Очень уютно, подтвердил Браун, глядя на него с усмешкой. В комнате в самом деле на вид не было ничего страшного. На большом столе стояли весы, коробки с разновесками, стеклянная посуда, разные банки и бутылки. На низком табурете в кадки с водой был укреплён большой сосуд, а над ним воронка В углу комнаты стояло кресло, обитое весёленьким пёстрым ситцем. Вот тут и изготавливают нитроглицерин, объяснил Вити Браун. Реакцию знаете? Впрочем, вы к этому отношение иметь не будете. На военных заводах изготовление нитроглицерина операция очень простая и безопасная.